Глава 22. Эргард стоял перед большим окном в библиотеке на верхнем этаже их временного пристанища и пустым взглядом смотрел на черное небо, на разразившуюся там бурю сверкающих разрядов. Зрелище разбушевавшейся стихии не находило отклика в его опустошённой душе. Мужчина безучастно взирал, как слева и справа от дома полыхали молнии оказалось раскалывая вековые деревья напополам словно сама природа сменала теновые надежды которые он посмел пригреть в своем сердце. раздирающая душу боль растекалась по всему телу отдаваясь в его сознании пульсирующими толчками он слышал как отец антей пытался успокоить золотавласку и ушел, понимая что его собственное присутствие лишь усугубляет страдания девушки А затем почувствовал исходящую от нее волну облегчения, когда Арвикс попросил оставить их наедине. Каким-то образом магу удалось быстро успокоить ее встревоженное сердце, и аура, связанная с ним девушки, словно окрасилась в теплые тона. Эргард понимал, что было глупо ревновать к охотнику, но все равно скрежетал зубами, чувствуя, как тот умело управляет ее эмоциями. Теперь он защищен от магии разума но все равно не может поставить ментальную защиту своей златовласой красавице да и кто он теперь для неё леория любит мужа хочет к нему вернуться и забыть о его грубых ласках навсегда из чего ей испытывать к нему какие-то нежные чувства будь прокляты эти сакральные узы ведь теперь они связаны навеки и для нее это станет настоящей пыткой леория была единственным лучиком света в его непостижимой и мрачной судьбе. Нет, он не может потерять ее. Откуда-то из глубин памяти всплыл похожий образ златовласой девушки, которая шла ему навстречу. Но лицо ее все время меняло очертания, то приближаясь, то отдаляясь. Бессильная непрошенная слеза скатилась по его щеке, слеза, которую он даже не почувствовал. Прошло около часа. Буря все не утихала, А напротив становилось все яростнее. Неожиданно сзади приоткрылась дверь. Эргард резко обернулся, и его горящий взгляд встретился с испуганным взглядом огромных фиолетовых глаз. Сверкнула молния и осветила черты ее бледного, заплаканного лица. Леория шагнула вперед, прикрыв за собой дверь. Прости меня, Эргард. Я так запуталась в себе, в своих чувствах. Мне предстоит во многом разобраться. Но не сейчас. Тебе не стоит просить у меня прощения, Леория. Он произнес ее имя, словно смакуя, пробуя его на вкус. Девушка покраснела и опустила голову. Я не знаю, что принесет нам будущее, но хочу, чтобы ты знала, ты можешь мне доверять во всем. Я сделаю все, чтобы ты не боялась каждого шага, чтобы снова была счастлива. Даже если мне придется найти и привести твоего мужа а самому исчезнуть из твоей жизни. Не волнуйся. Он никогда не узнает о том, что произошло между нами. И если я тебе противен? Красавица не подняла на него глаза. Нет, ты мне совсем не противен. Какая-то неведомая сила словно заставила его сделать несколько шагов в ее сторону. Эргарда безумно тянула к ней, и он, не сумев сдержать себя, коснулся ее щеки. Ты так прекрасна, Леория. Мне очень жаль, что я не встретил тебя в другой жизни, когда еще не был рабом. Девушка не отдёрнула его руку, и он позволил себе небольшую улыбку. Хотя я не знаю, сколько живу уже на свете, ведь во мне течет кровь Василиска. Леория тоже слегка улыбнулась. Я слышала про твои особенности. Вот как. Он слегка насторожился и убрал руку. Мне нравится, как ты улыбаешься, Эргард. А мне нравится твоя откровенность, Леория. В дверь постучали, и она отпрянула в сторону. Показалось взволнованное лицо Антея. Прошу прощения, я искал вас. Думал, что вы еще в гостиной. Я приготовил обед из найденных запасов. Кстати, а куда делся сам мастер Арвикс? Леория прижала руки к лицу и растерянно проговорила: "О, он ушел так стремительно, Ушел порталом. Как я могла забыть?" Он просто был сам не свой. Просил передать, чтобы мы его ждали. Куда мы еще денемся с этого проклятого острова? Мрачно подумал Эргард, но не стал этого говорить вслух. Они спустились вниз по сложенной из серебристого камня лестнице. После того, как Эргард показал Леории и Антею убранство верхнего этажа, Антей уже накрыл в гостиной обед, приспособив небольшой столик, сделанный из похожего на мрамор камня. Но не успели они приступить к трапезе, как раздался хлопок портала, и из Красного Марева вывалился весь измазанный какой-то черной жидкостью Арвикс с пачкой странных пергаментов в руке. От него ощутимо разило запахом крови и ладана. Портал захлопнулся, и лицо мастера исказило гримаса отчаяния и злобы. Все вскочили и бросились к магу, но он отстранил их одним движением руки и промолвил: Его высокопреосвященство, кардинал Тирон, убил Терекса, охотника на демонов, и издал указ об изгнании из королевства всех еретиков, включая обладающих магией, преследователей нечисти. Я имею доказательства об издании им тайных указов о сборе всех магических артефактов на территории королевства с неопределенной целью. В одном из документов помощникам Тирона засвидетельствовано уничтожение нескольких особо опасных артефактов не может быть лицо антея посерело как он собирается противостоять вторжению хаоса я подозреваю что тирон не собирается этому противостоять резко ответил мастер в его резиденции на территории королевского дворца в линшеле творятся странные вещи у меня не получилось открыть портал ни в периметр дворца ни в место непосредственной близости к нему мой помощник с которым я потерял связь, успел сообщить об устранении известных членов ордена, недовольных его внутренней политикой. Чтобы подтвердить связь Тирона с культистами или с демонами, мне необходимо проникнуть в его резиденцию. А что еще важнее, надо как можно скорее попасть в королевский замок и попытаться забрать сферу переходов, иначе она скоро может тоже попасть в руки Тирона. Правда, для этого кардиналу еще нужно устранить Гертруду потомственную хранительницу королевских артефактов, что будет непросто. Вдруг пергаменты в руке охотника почернели и рассыпались в прах. Запахло серой и тленом. На руке Арвикса забугрились вены, и он зашипел от боли. Могильный яд. Нужно истинное серебро. Отойдите от него. Руководствуясь какими-то обрывками воспоминаний, Эргард оказался у полок со склянками. Когда схватив сосуд с мерцающими знаками XZ, мужчина откупорил его, то всем в нос ударил едкий запах кислоты. Верно, дай хермеци Дантею. Голос охотника слабел. Эргард, мне нужна свежая дождевая вода, скажешь. хелзи Хельзизеерш. И дверь откроется сама. Леория, принеси простынь и разорви ее на лоскуты, а потом скипяти побольше воды. Анте придет на кухню и поможет. Схватив пустой сосуд с полки, не теряя ни секунды, Эргард бросился в коридор. Когда он вернулся с водой, Арвикс уже без доспехов сидел на каменном полу, прислонившись спиной к черной колонне. Перед ним в котелке булькала непонятная зеленая жидкость, а чуть поодаль переливался всеми оттенками синего магический кристалл. Рукав изысканной чёрной рубашки мага свисал клочьями. Набухшие вены на руке почернели, а кожа стала морщинистой. В левой руке охотник держал кинжал с широким волнообразным лезвием, отливающий ярко-голубым цветом. Его лицо болезненно кривилось. В тишине комнаты раздался глухой голос мага. "Я опущу сюда руку". Он указал на котелок. "Не позволяй мне ее одернуть, пока не изменится цвет жидкости, даже если кожа обуглится. Потом тщательно промой и перевяжи". Не подпускай ко мне никого, пока не приду в себя. Заставь меня выпить всю дождевую воду, когда все закончится. Перед Эргардом материализовался большой сияющий кубок из истинного серебра. Вспышка яркого света заставила мужчину зажмуриться, а когда он открыл глаза, сосуд в его руке опустел, а кубок уже стоял на полу, наполнившись водой. Рядом лежали темно красные перчатки из переливающейся кожи. Мастер кивнул Эргарду, стоявшему рядом с ним, и прошептал: "Надень". И дождавшись, пока он это сделает, полоснул себя по запястью. Закапала темная кровь. "Арвен -э ралирте манаилят". -э Раздался громкий, искаженный болью голос, и быстрым движением Арвикс опустил свою руку в пузырящуюся жидкость.